От тринадцати детей, рожденных Анной Магдаленой, осталось только шесть. Автор повести приводит не всегда точный возраст, в каком умирали дети Баха. Ныне по документальным свидетельствам уточнены даты рождения и смерти детей. Христиана София, 29 сентября. Июня 1723 года, 1 июля 1726 года. Христиан Готлип. 14 апреля 1720 года, 21 сентября 1728 года. Эрнст Андреас, 30 октября. 1 ноября 1727 года. Регина Иогана, 10 октября 1728 года. 25 апреля 1733 года. Христиана Бенедикта. 1 января, 4 января 1730 года. Христиана Доротея. 18 марта. 1731 года, 31 августа 1732 года. Иоганн, август, 5 ноября, 6 ноября 1733 года. Дети всех возрастов требовали заботы о себе. У каждого вырабатывался свой характер. Кто-то шаловлив, кто-то Сленцой. Старшие начинали жить своими интересами. В большой семье почти всегда кто-нибудь был нездоров. Приходил лекарь, тот самый, наверное, что лечил и воспитанников школы святого Фомы. Он прописывал снадобья, и аптекарь, в своем заведении, уставленном колбами, бутылями, банками и весами, исправно готовил лекарства для детей господина Кантера. Впрочем, Анна Магдалена больше доверяла старым народным средствам, о которых еще в детстве слышала о тетке и бабушке. Приезжали родственники из Тюрингии, привозили вести о свадьбах, о рождениях младенцев, об успехах мужчин-бахов. Сообщали и о потерях. В 1731 году умерла еще совсем не старая Регина Ведерман, веселая и заботливая тетка Марии Барбары. Овдовил пастор Штаубер, ее муж, венчавший когда-то Себастьяна с Барбарой. Приходили посетители к Баху. Стучал в дверь приезжий кантеры сельской церкви. Он просил ноты какой-либо кантата господина Баха, или органист из соседнего городка пришел посоветоваться о починке органа. Посетителей чаще всего встречала Анна Магдалена, и она пропускала их к мужу, если то не были часы, когда в рабочей комнате спешно переписывались набело ноты очередной воскресной кантаты. Случалось, что заглядывали к лейпцигскому кантору и нескромные музыканты. Известна история с визитом к Баху брауншвейкского органиста Хорле Буша. Это был знающее дело, хотя и чрезмерно самонадеянный музыкант. Его охотно слушали в таком музыкальном городе, как Гамбург. Он лазил с издателями и был искренне убежден, своей небывалой одаренности. Хурлебуш объявился в Лейпциге и, будучи наслышан о Бахе, навестил Кантера, но, видно, не для того, чтобы поговорить об искусстве или послушать знаменитого виртуоза, а лишь с целью показать себя. После обмена любезностями гость сел за клавесин и пьеса за пьесой стал играть собственные сочинения перед Иоганном Себастьяном и его сыновьями, старшие из которых были тогда, в 1730 году, уже искусными исполнителями. Учтивый хозяин терпеливо и серьезно прослушал все, что соизволил показать Хорле Буш. Тот же, привыкший к похвалам, вытащил из папки отпечатанной в типографии собственной сонаты и назидательно посоветовал молодым бахам изучать их прилежно, если они намерены стать искусными музыкантами.